«Я считаю, надо брать Рогову за бока», — провозгласил Логинов, передав коллегам суть своего разговора с частным сыщиком. «У неё был мотив, и имелась возможность. Так, кажется, ты говоришь», — обратился он к Лере. «Звучит разумно», — кивнула она, в очередной раз игнорируя сочащийся из опера сарказм. «Но это ещё не всё». «В смысле?» — удивился Сивада. «Разве этого недостаточно?» «Если убийца — жена Рогова, то и у его дочери отсутствует алиби, ведь именно мать подтвердила, что Татьяна находилась дома, с ней, в вечер, когда было совершено преступление». «Отлично», — усмехнулся Логинов. «Выходит, они обеспечивают друг другу алиби, но у обеих были веские причины избавиться от Уткиной». «Значит, одна из них это и сделала», — обрадовался Леонид. «Или обе», — резонно заметил Севада. Что, если они сговорились, и каждая, помогая другой, решила собственную проблему? Слушай, Логинов, а как тебе удалось разыскать этого сыщика? Это коневича благодарить надо, — неохотно признался Виктор. Лёня? Лера с любопытством поглядела на молодого оперативника. Да тут это... Короче, нашёлся видеорегистратор, записавший машинку, которая каждый вечер стояла напротив дома Роговой. Там всё видно, и цвет, и даже номера а машинка, как выяснилось, принадлежит сыщику Капитанову, нашему бывшему коллегу из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. «Так почему же мы раньше не нашли этот видеорегистратор?» поинтересовалась Лера. «Ты же, кажется, всё уже отработал». «Да нет, Лер, не всё. Я же говорил, что мне не удалось связаться с каждым владельцем машин, которые паркуются возле дома. Кто-то в отпуске, кто-то... Опустим подробности». «Так вот, один мужик Денисом зовут. Короче, жена от него ушла». «Это короче?» «Погоди, я же объясняю». Жена ушла, он взял отгул, да и забухал. А тачка, значит, всё это время оставалась под окнами. Потом он пришёл в норму, вернулся на работу, да и укатил на автотачке сразу в командировку. «Так этот Денис мог записать и вечер убийства», — воскликнул Сивада. «Чего ж мы купит и ломаем?» «Вот тут обломс», — вздохнул коневич «Вечер убийства машины не было. Он уже двое суток как находился в Твери и вернулся только вчера утром. Тут-то я его и сцапал». «Печалька. Ну, тогда надо брать Бапрогова и колоть. Та, которая поплывет первой, либо и есть убийца, либо сдаст вторую». «Не исключено», — согласилась Лера. «Только вы забываете об одном немаловажном факте». Это о каком же поинтересовался Логинов. «Мы ж тебе их прям на блюдечке с голубой каемочкой, а ты...» «Вы помните, какой бардак мы застали, прибыв на место преступления?» «Ну?» — нахмурился Виктор. «Они же дрались». «А зачем шкафы пооткрывали? На пол всё вывалили?» «И что?» «Как, по-твоему, что могли искать Роговы, мать и дочь, или одна из них в доме Старушенции? Её мемуары, разоблачающие членов семьи?» «Мемуары?» — растерянно переспросил Каневич. «Рогова что, писала мемуары?» «Мало ли что они могли искать!» воздел руки к потолку лугинов тем не менее чувствуя, что в словах Лиры есть здравое зерно. Татьяна, к примеру, могла хотеть забрать видеозаписи, которые имелись у Уткиной. «Думаешь, она сделала копии видеостудии и намеревалась продать их сладка? А мать, что ей могло понадобиться в доме свекрови?» «Но у нас же была версия, что убийца или убийцы намеренно учинили погром, чтобы ввести нас в заблуждение», — напомнил Сивада. «Вдруг Татьяна или её мамаша решили инсценировать кражу?» «И в этот раз я задала вопрос, почему не взяли ничего ценного?» «Ну, если виновата Татьяна, то она могла не подумать об этом», — заметил Виктор. Решила, может, что достаточно попросту всё раскидать-разбросать, чтобы нас надуть. Она же, скорее всего, не хотела убивать Уткину, но в процессе разборки они подрались, и она придушила обидчицу. Поняв, что натворила, растерялась и не придумала ничего лучше, чем устроить раскардаш в попытке отвести нам глаза. «По-моему, звучит не слишком-то убедительно», — хмыкнула Лера. «Но в любом случае мы задержим обеих Роговых на 48 часов». Даже если они и не имеют отношения к убийству Катерины, то может оказаться, что мать или дочь что-то знают. Нечто такое, о чём умалчивали ранее, но расскажут теперь, когда сами рискуют сесть. По коням.